Глава двадцать первая. На следующий день, как и планировал, я направился в скрытом режиме на разведку в столицу. Вначале прошелся по улицам, ища ребят со значками в виде восьмиконечных звезд. в с к о р е увидел двоих, выходящих из книжной лавки. Сразу обратил внимание, что мечей при них нет, только кинжалы. Значит, по городу не носят, оставляют в гостинице. Тогда и мне не стоит брать с собой. Будем считать, что тоже оставил. Только надо уточнить, где тут находятся гостиницы. Наверняка кто-нибудь поинтересуется. Нужно правильно ответить, в которой остановился. Ребята вышли пустыми, ничего не купив. Наверное, просто смотрели, что там за книги. Я направился за ними. Шли они молча, не торопясь, разглядывая витрины магазинов, проезжающие богато украшенные кареты, молодых симпатичных девушек, идущих по своим делам. Свернув налево и пройдя до середины улицы, парни вошли в таверну. Я последовал за ними прямо сквозь стену. Усевшись за столом, они сделали заказ подошедшей служанке. Пристроившись рядом, я стал наблюдать, слушать разговоры. Вскоре девушка принесла тарелки с каким-то мясом, жареную картошку и две большие кружки пенного напитка, по всей видимости пива. Отпив с наслаждением по большому глотку, ребята приступили к еде. Народу много, претенденты все прибывают, произнес тот, что слева. Да. Кивнул второй прожевывая пищу. Конкурс в этот раз будет серьезный, думаю, человек двести наберется, а пройдут всего двадцать. Я присмотрелся к их символам, что-то сразу не обратил внимания. У обоих в центре восьмиконечной звезды три волны. Так у нас воду изображают. До начала отбора три недели еще приедут. Переживаешь? Первый парень продолжил есть. Второй отпил немного пива. Отец не обрадуется, если провалюсь. Выдалон. Много средств затратил на моё обучение. Перспективы строит. Это да. Первый вдохнул. з Королевская академия магии открывает многие двери и предоставляет большие возможности. Вот только меня бесит эта униформа. Он недовольно посмотрел на свою одежду. Теперь так и придется в ней ходить. Не оденешься по моде. Мне как-то всё равно. Второй пожал плечами. Ты про это уже пятый раз говоришь. Тут ничего не поделать. Уже семь лет прошло, как король издал указ, обязывающий всех претендентов, поступающих в королевскую академию магии, носить определенные одежды. На груди предписывается иметь малый знак начальной школы магии, что говорит о прошедшей первичной подготовке, а символ внутри — о проявившейся способности. Да знаю я. Парень отмахнулся. Не пойму только, зачем это нужно. Не привык еще. Народ косится. Взгляд у некоторых настороженный. Чего они опасаются? В столице полно магов. Что в нас особенного? Кто знает, почему король издал указ. Для местных мы новые лица. Мало ли что на уме. Вот и боятся. А в академии другая форма. К ним относятся по иному, с большим уважением. Поступишь, сменишь одежду. Пояснил второй, слегка улыбнувшись. Одну не форму на другую. Пробурчал тот. Интересно, а где все ученики королевской академии? Мы уже здесь неделю по городу слоняемся, и пока ни одного не встретили. А разве ты не в курсе? Парень удивленно глянул на него. Сейчас у них большие летние каникулы. Многие уезжают домой, остальных до окончания приемных экзаменов отправляют в загородную резиденцию. Такой в порядок. Не хотят, чтобы претенденты с ними пересекались. Иначе будет большой соблазн выведать, что и как происходит на и с п ы т а н и и какие вопросы задают на экзаменах. Что нужно продемонстрировать? К чему готовиться? К тому же могут возникнуть конфликты. Станут над нами подшучивать, обзывая птенцами. Там и до драк может дойти с применением магии, что повлечет за собой серьезные последствия. Народ что среди них, что среди нас разный, а в столице просто так ее применять нельзя. Тогда понятно. Выслушав ответ, первый продолжил есть. Далее они поглощали пищу молча, погруженные в собственные мысли. Я вышел на улицу. Подожду здесь, прослежу за ними до места проживания. Ребята много интересного рассказали. Некоторые мои догадки подтвердились. Значит, действительно прошли начальное обучение. Знак на медальоне говорит о том типе магии, к которой имеют склонность. Захотел о с ь т а й н о наведаться в королевскую академию, посмотреть на нее изнутри. Я тут же о т м е л эту идею. Да, любопытно, но не для того пришел сюда. У меня другая задача. К тому же там сейчас никого нет. Занятия не проводятся. Ребята появились через 10 минут и направились по улице в центр города. Они шли не торопясь, беседуя о всяких бытовых вещах, попутно вспоминая каких-то девушек. Наконец мы добрались до большого двухэтажного здания, над входом которого красовалась вывеска «Гостиница Корс а Олена». Понятно, здесь остановились. А Корс о л е н наверняка, владелец. Ребята ушли внутрь. А я направился выяснять, где тут еще можно снять номер. Потратив три часа, нашел шесть гостиниц, две из которых были для состоятельных господ. Повезло, из одной вышел парень в той же одежде, что и те двое, за которыми следил. У предыдущих ребят восьмиконечные звезды были серебряные, у этого золотая. Понятно, из состоятельной семьи. Остановился в более респектабельном месте. Основное выяснил, остался еще один вопрос, который надо как-то решить. Мне потребуются местные деньги, а для этого надо найти лавку, в которой можно что-то продать. Пока прогуливался по улицам, на глаза попалась вывеска: "Покупаем, продаем, антикварная лавка". Туда как раз зашел какой-то мужчина. Недолго думая, я последовал за ним. Люди приезжают в столицу из разных краев. Где-то они должны продавать нечто ценное. Надо понять, как это происходит. Я осмотрел помещение. За прилавком сидит тучный немолодой мужчина небольшого роста почти лысый. Вшедший, подойдя к нему, достал из внутреннего кармана и выложил на прилавок небольшую женскую брошь. Хозяин лавки неторопливо взял лупу, покрутил украшение в руке и принялся внимательно его разглядывать. Затем проверил металл, из которого брошь сделана, с помощью какой-то химии. А вот драгоценного камня, что был в нее вставлен, коснулся небольшим карандашом черного цвета. с круглым шариком на конце. Тот слегка засветился голубоватым светом и вскоре потух. Хозяин лавки удовлетворенно кивнул. Интересно, по всей видимости карандаш магический, проверяет подлинность камней. Немного поторговавшись, скупщик положил на прилавок золотую монету и несколько серебряных. Похоже, не очень дорогая вещь. Забрав деньги, мужчина ушел. Торговец убрал брошь в стол. Я решил посмотреть, что здесь вообще продается. Разнообразие большое: кувшины, вазы, посуда, столовые приборы из серебра и золота, украшения, в основном женские, но есть и мужские перстни. Правда, их всего три штуки. С другой стороны было представлено холодное оружие. Увы, шкафы с застекленными полками почти пусты. Несколько ножей, пара коротких мечей и рыцарские металлические перчатки. В принципе все понятно. Я вышел на улицу. Надо найти еще такую ж е л а в к у Далеко ходить не пришлось. Она располагалась на соседней улице. Побывав в ней, я направился в сторону своего портала. Товара там много, а вот оружие раз два и обчелся. С дорогим и древним вооружением совсем не густо в этом мире. Коллекционеры по всей видимости быстро забирают все лучшее и ценное. Товар не залеживается. Это мне на руку. Думаю, с продажей кинжала проблем не будет. Даже интересно стало, сколько за него можно выручить монет. Только порядок цен не знаю. С этим как-нибудь разберусь по ходу дела. Мне еще надо сочинить себе легенду. Откуда прибыл? Где обучался магии? Кто родители? Чем занимаются? Неплохо было бы имя учителя придумать. Главное, чтобы все выглядело правдоподобно. Для этого придется разведать какую-нибудь провинцию королевства. Надо только определить, в какую сторону направиться. А что может помочь в этом вопросе? Нужно сходить в букинистический магазин, посмотреть, какие книги там продают. Это пока единственный способ получить информацию, не вступая в контакт. Я вернулся к тому магазину, где побывали двое парней, за которыми следил. По размерам он небольшой, но стеллажей, полностью заставленных книгами, внутри много. А вот самое ценное находилось отдельно, на полках возле хозяина. Красивые обложки с золотым тиснением притягивали взгляд. Были и те, что украшены серебром. Здесь еще работала молоденькая девушка, которая помогала покупателям выбрать что-нибудь почитать. Может, помощница хозяина, а может и дочь. На данный момент покупатель был один, она как раз им занималась. Я походил вдоль стеллажей, поглядывая на корешки, читая названия. В основном б и л е т р и с т и к а легкая и занимательная художественная литература. А мне надо что-то по истории этого края. Данные книги стояли отдельно на небольшой полочке в самом углу магазина. Похоже, не пользуются спросом. Вот их сюда и задвинули. Но как раз здесь нашел то, что мне нужно. Достаточно потрепанная книжка под названием "История Бруневского королевства". Интересное название у местного государства. Посмотрев по сторонам, заметил, что хозяин дремлет за прилавком. Облокотился спиной о шкаф. Сложив руки на груди, девушка занята п о к у п а т е л е м Они находятся за стеллажом. Меня никто не увидит. Отключив скрытый режим, взял книжку и тут же вернулся назад. Надеюсь, в ближайшее время пропажу не заметят. Прочитаю, верну на место. Выйдя на улицу, нашел поблизости небольшой переулок. Углубившись в него и дождавшись, пока никого не будет, переместил к себе портал. Вернувшись в пещеру, отправился домой. Немного перекусил, затем поднялся в свой кабинет. Устроившись в кресле возле окна, достал книгу и принялся изучать ее содержимое. Вначале шли описания каких-то династий, кто и когда правил, с кем и за что воевал. Куда же без этого? Дальше нашел схематичное изображение территории королевства. Оно не маленькое, простирается на четверть континента. Потом пошли описания баронств, сколько где народу проживает, какими у г о д ь я м и владеют. Все это не особо интересно. Только в самом конце небольшой абзац привлек внимание. В нем говорилось о западном пределе, озерном крае. н а с е л е н и е там проживает немного, зато имеются в большом количестве водоемы, непроходимые дремучие леса, множество болот и древние горы. Весьма интересное место. Информация скудная, но это то, что мне надо. Вернувшись к карте, посмотрел, где находится этот край. Завтра наведусь туда, гляну, что из себя представляет. р а з в е д ю чем и как там живет народ. Уточню детали. Утром, пройдя в пещеру, запустил установку в режим просмотра. Скорость моего перемещения была большой, но все равно, чтобы туда добраться, потребовалось около четырех часов. Хорошо, назад возвращаться не надо. Места тут красивые, живописные, и правда множество озер. Больших городов нет, а те поселения, что имеются, расположены компактно по берегам огромных водоемов. Дома везде в основном деревянные, без изысков. Каждый имеет свое большое подворье, скот. Жителей в поселках не больше пяти тысяч. Установив в одном из таких населенных пунктов точку для открытия портала, вышел из смотрового режима, побывав дома и перекусив, вернулся туда в скрытом режиме. Жизнь в этом отдаленном крае текла размеренно, никто никуда не торопился, в отличие от суетности столицы. Что было удивительно, у них тут свой язык. Немного послушав разговоры, вскоре стал его понимать. Как выяснилось, государственный язык они знают, но здесь предпочитают говорить на своем. В тавернах за счет подслушанных разговоров удалось выяснить, чем тут народ промышляет. Как и предполагал, если есть много озер, значит ловят рыбу. Имеется даже свой озерный флот. Улов солят, копят, т отправляют в большие города и столицу. Рыба там весьма ценится. Некоторые имеют фермы, другие занимаются сельским хозяйством. Есть и те, кто промышляет в лесах, добывая пушнину. В горах имеются штольни по добыче самоцветов, а также серебряные и оловянные рудники. Но больше всего народу работает на медных к о п я х Узнав все, что было нужно, я вернулся домой. Надеюсь, завтра будет готова одежда. Утром, как и ожидал, позвонили от Йозефа Штерна. Молодой приятный женский голос пригласил в ателье, так как мой заказ готов. В этот раз не потребовалась примерки. й о з е ф сразу уверил, что все будет пошито как надо. Надеюсь, сапожки тоже готовы, как и медальон. Григорий знал, что мы наверняка сегодня поедем в Москву, поэтому ждал моего звонка. в с к о р е мы направились в столицу. По дороге со мной связались и з а б у в н о й и ювелирной мастерских. Отлично, как и планировал, заберу все в один день. Мастер Штерн все-таки заставил примерить одежду, чтобы я в его присутствии оценил качество работы. Естественно, никаких нареканий у меня не возникло. Лучшая ткань, костюм сидит отлично. Следующим пунктом нашей поездки была обувная мастерская. Сапожки оказались выше всяких похвал. В конце заехали к ювелиру. Не знаю, как ему так быстро удалось сделать медальон, но выглядел тот великолепно. Вернувшись в усадьбу, первым делом облачился в новый наряд. пристегнул справа на груди медальон, накинул на плечи плащ, застегнул фибулу, последним штрихом была шапка, а нет, не последним, как же я про оружие это забыл, достав его с каминной полки, слева пристегнул к поясу меч, справа кинжал, вот теперь полный комплект. Я красовался перед большим зеркалом, разглядывая, что получилось. Не знаю, чем тот парень был недоволен, мне фасон одежды нравится. Необычно, правда. Подобный у нас не носят, но красиво. Положил руку на э ф е с меча, принял горделивый вид, усмехнувшись, покачал головой. Меч оставлю дома. Мне в том мире он совсем не нужен. А вот без кинжала там не ходят. Я взял со стола тот, что приготовил на продажу. Он немного отличается от моего. С первого взгляда не определишь, но профессионал поймет. Рисунок на ножных выполнен серебром на черном полированном дереве. п о х о ж на тот, что на моем кинжале, но попроще. На внутренней стороне гарды нанесены два символа, на моем их пять. Только сейчас, поглядывая на себя в зеркало, заметил, что и меч, и кинжалы из одного комплекта. Тот же материал ножен и рукояти. Рисунки выполнены единым стилем. Странно, что кинжалов на складе оказалось больше, чем мечей. По идее должно быть одинаковое количество. Но увы, я там все осмотрел, больше нет. Поэтому один можно продать. Переодевшись, повесил одежду в шкаф и глубоко вздохнул. Немного волнительно. Первый раз пойду в иной мир открыто, изображая другого человека. Странно, когда ходил на боевые операции, почти не волновался, а тут что-то накатило. Положив меч с кинжалами на каминную полку, направился к ребятам. Пообщаюсь, немного развеюсь. Утром одевшись в новую униформу, прицепил свой кинжал на пояс. Второй завернул в холщовую трепицу, что принесла мне служка, сунув его за пазуху, подхватил книжку со стола и спустился вниз. Сначала выглянул во двор, убедившись, что никого нет, быстро проскочил в портал. Не хочется, чтобы меня видели в этом наряде. Начнутся расспросы, куда собрался, что задумал и так далее. Оставив книжку в пещере, открыл портал недалеко от скупки, затем в скрытом режиме прошел в столицу. осмотревшись и не обнаружив никого поблизости, вышел из невидимости. уже свободно изображая мага начального уровня, приехавшего поступать в королевскую академию, направился продавать кинжал. дойдя до двери с к у п щ и к а посмотрел по сторонам и вошел внутрь. похоже только недавно открылись, хозяин еще сонный. увидев меня, он тут же вбодрился, з как будто выпил чашку крепкого кофе. чем могу служить? Молодой маг изволит что-то продать или купить. На его лице появилась добродушная улыбка, как только взгляд зацепил мой золотой медальон. Оценил, что я не из бедной семьи, а вполне состоятельный. Я поздоровался. Желаю кое-что продать. Поиздержался в дороге. Отец дал с собой одну вещь на этот случай. Я весь внимание. Хозяин в нетерпении ждал, когда ее достану. Не торопясь, вынул сверток и положил его на прилавок. Скупщик тут же развернул его и восхищенно уставился на кинжал, даже языком зацокал, но быстро опомнился, поняв, что проявил излишние эмоции, показал свою заинтересованность п о к у п к е напустив на себя деловой вид, принялся его разглядывать, даже большую лупу достал, а когда вынул клинок из ножен, вновь не удержался, сглотнул от переполняющих эмоций. Очень непростая и по всей видимости древняя вещь, произнес хозяин лавки. Крутя перед собой лезвие, поглядывая на него под разными углами. Наконец, положив его на стол, достал из ящика черный стержень с красным шариком на конце. Похоже, он проверял драгоценный камень. Только тот был полностью черным, а эти, м о ж т о собрался делать. Скупщик осторожно коснулся шариком лезвия. Тот тут же запылал ярким красным светом. Хозяин лавки даже руку отдернул. Интересная реакция. И что это значит? Слегка склонившись, он округлившимися от удивления глазами уставился на клинок. Я тоже. е два заметный рисунок мелкой паутинки проявился на нем. Интересно, он был до этого или только сейчас стал заметен? Я как-то не обратил внимания, хоть и разглядывал кинжал. Заметив мой интерес, с к у п щ и к пояснил: его видно только, когда свет падает на лезвие под определенным углом. Я о пустил в клинок магический импульс, поэтому рисунок проявился. Только мне это ничего не объясняет. Я даже не знал, что он там имеется. Да и отец тоже. Привез он его из одной южной страны, еще когда молодым был. С тех пор так и лежал. Он как-то говорил, что вещь необычная, дорогая, но не больше того. Проясните, в чем суть рисунка. Хозяин лавки, продолжая завороженно смотреть на лезвие, согласно покивал. Да, да, понимаю. Вам ни к чему было его разглядывать. По всей видимости, он сейчас уже начал жалеть о том, что проявил рисунок. Так я бы не знал об этом. Можно было бы намного меньшую сумму за него предложить. Теперь не выкрутиться. Придется раскошелиться. Иначе ведь могу к кому-то другому пойти. Позволь спросить, из каких вы краев? Он оторвал взгляд от к л и н к а посмотрев на восьмиконечную звезду, приколотую на моей груди. Уж больно символ на вашем медальоне необычный. Много лет держу с к у п к у сколько ко мне заходило претендентов в королевскую академию, уже и не припомню. А вот подобного не видел. К таким вопросам я готов. Из озерного края мой отец, глава крупной артели, по добыче серебряных руд. Да л е к о е загадочное место. Он вновь перевел взгляд на клинок. Так что значит рисунок на лезвии и сколько вы мне за него предложите? Пора бы уже определиться, а то все тянет, никак не решится назвать сумму. У меня только догадка. Скупщик задумчиво покачал головой. Я никогда не встречал подобного. Просто проверил, а оно подтвердилось. Магию в него закладывали, когда создавали. Причем в г о р н е еще д о к о в к и Только истощилась она, но оставила след на лезвии в виде рисунка. Непростой клинок создавался для определенных целей, для каких не ведаю. Ничего себе кинжал. Поэтому магию я не почувствовал, ее там уже нет. Посмотрев на меня, хозяин лавки постучал пальцами по столу, раздумывая. Дам восемь ларгов золотом, наконец выдал он. Взяв клинок, я вставил его в ножны. Пойду в другую скупку. Тут она недалеко. Он стоит дороже. Подождите! Тут же выкрикнул скупщик, вскакивая. Зачем же торопиться? Назначьте нормальную цену. Я стал предельно серьезным. У вас есть коллекционер, постоянный клиент, который его купит намного дороже. Откуда вы знаете? Опешил он. А знать не нужно. У каждого, кто занимается подобным вашему делом, со временем всегда появляются те, кто готов купить нечто редкое и ценное. Вы же не на прилавок его положите. Слегка прищурившись, я улыбнулся. Вы правы. Он присел на свое место. Двенадцать монет. Хоть мы и не знали всех свойств клинка, но отец говорил, что меньше, чем за пятнадцать его отдавать не стоит. Предложил я свою цену. По рукам. Нехотя согласился хозяин лавки. Получив от него обозначенную сумму, попросил разменять две монеты серебром. Светить золото просто так не стоит. Спрятав его в правый внутренний карман, серебро положил в кармашек спереди. Пожелав всего наилучшего, вышел на улицу. Это что же получается? Тот клинок, что я оставил себе и прицепил к поясу, еще круче. Я глянул на него. Скупщик иногда на него тоже косился, но интересоваться не стал. Интересно, что мечи из себя представляют. Из какого они мира? Знали те, кто их убирал на склад, насколько они необычные, или для них это было просто дорогое старинное оружие? Я в начале точно также думал. Может, и не ведали. Теперь буду мучиться вопросом, кто и для чего их создал, да и что за магию вкладывал. Значит, есть еще миры, где ее применяют. Пока размышлял, дошел до той таверны, где следил за двумя парнями. Войдя внутрь, сразу окинул взглядом зал. Мне и в этот раз повезло. Возле окна с и д е л а т р о и ц а в такой же униформе, как у меня. Ребята смеялись, что-то рассказывая друг другу. Подойдя к соседнему столику, я отстегнул фибулу и снял плащ, повесил его на спинку стула, пристроив сбоку шапку, присел под их заинтересованные взгляды. Похоже, разглядели мой символ на медальоне. Давай к нам! Чего один будешь сидеть? Тут же выдал рыжий парень с в е с н у ш к а м и Кивнув, перевесил вещи и присел к ним за стол. Меня зовут Тин, представился он. Это, он указал на парня, что находился напротив меня. Газ, а это, он кивнул на соседа. Нор, Ник, представился я. Ко мне подошла служанка, которой я заказал пиво, хоть и не особо его люблю, и з еды ж а р е н у ю на огне грудку сикты, так куропатку называют, и лаки, по-нашему картофель с зеленью. Судя по полным тарелкам, ребята только недавно пришли. Я посмотрел на их медальоны. У всех три стрелы внутри восьмиконечной звезды. Две острием вверх, одна в центре вниз. И что это значит? Давно приехал. Поинтересовался Газ, сидевший возле меня. Ребят явно заинтриговал мой знак на медальоне. Вот и решили познакомиться. Вчера. Хотел пораньше, не получилось. Дорога д а л ь н я е не рассчитал. Надо завязать разговор. Может что интересное узнаю. За травку бросил. Сейчас спрашивать начнут. Откуда я родом? И в каких краях проживаешь? Коль дорога была дальней. Поинтересовался Тин. Из озерного края. Ребята даже е с т ь перестали. Удивленно на меня уставившись. Никогда никого оттуда не видел. А уж тем более мага. Произнес Нор. Теперь увидели. Я улыбнулся. Прости, но что у тебя за символ на медальоне? Что за магия такая? Не выдержал Тин. По всей видимости, сгорая от любопытства. В этот момент девушка принесла мои тарелки с едой и п и в о Молнии произнес я, пододвигая к себе куропатку, от которой шел потрясающий аппетитный запах. Вот это да, небесный огонь! С предыханием произнес газ. Служанка бросила быстрый взгляд на мой символ приколотый на груди и тут же скрылась. Но разве такое возможно? Недоверчиво покачал головой Нор. Прости, но это легенда. Никто никогда не видел мага, способного порождать небесный огонь. Высказался за всех Тин. Значит, я буду первым. Хорошо быть легендой. Довольно зулыбавшись, а я принялся есть. Ребята наконец пришли в себя, тоже зулыбались, а отпилили пиво из кружек. Теперь моя очередь выяснить их магию. Я никуда не выбирался из своего края, могу показаться невежей, мало что знаю, поэтому понятия не имею, что ваши символы означают. Учитель мне ничего не говорил по этому поводу. Не просветите? Правильно сделал, что спросил. Ребята тут же оживились, начали о себе рассказывать. Их символы означают магию ветра. По нашему говоря, воздушники. Прибыли из города Картос, что в 140 милях к югу от столицы. Разговор затянулся. Узнал я многое: как проходит обучение в школах, чем занимаются, как живут, что планируют на будущее. Естественно, спрашивали о моем учителе. Я поведал ту легенду, которую придумал заранее. Сообщил, что он пришел в наш город неизвестно откуда. Кто такой, не распространялся. Но великий мастер. Школы у него нет, учеников брать не собирался. Это отец постарался, отвел меня к нему. Увидев, что я имею большую склонность к магии, все-таки согласился. Так что я у него единственный ученик. Закончив затянувшуюся трапезу. Я проводил ребят до их места проживания. Перед тем, как попрощаться, мы договорились встретиться завтра в той же таверне. Хорошие парни. За время нашего общения мы стали неплохими приятелями. Естественно, вместо своей гостиницы я вернулся в пещеру, взяв книгу. Тайно сходил в букинистический магазин и вернул ее на место. Пока шел назад к порталу, думал о цене на кинжал. Если за обед мне дали сдачи с с е р е б р я н о й монеты, причем много. А за одну золотую скупщик отсыпал их пятнадцать. т к и н ж а л действительно очень дорого стоит. Вернувшись в усадьбу и переодевшись, вынул клинок из ножен, усевшись в кресло возле окна, принялся рассматривать его под разными углами, пытался разглядеть паутинку рисунка. В какой-то момент повезло. Увидеть ее действительно сложно. На этом лезвии она более сложная по своему рисунку, чем на том клинке, который продал. Потом как-нибудь расскажу ребятам. Это их сильно удивит.